Милиция про тебя спрашивала. Когда вскочил со стола краб? Несколько дней назад. А кем интересовались? Меня это как раз и волнует. Спрашивали, где машина и где ты. А ты ответил? Сказал, что ты сидишь, а машина в деревне. Не спрашивали в какой? Спрашивали. Ответил, что не могу сказать, так как... Говорю, стыдно будет перед родственниками, если начнут у них интересоваться мною и моей машиной. Молодец, это ты хорошо придумал. А что еще спрашивали? Старик задумался. Больше, кажется, ничего. Ну, а ты как? Нормально, — усмехнулся сын. Живу, не скучаю. И веселого, видать, мало. Ну, почему же? Так как ты живешь... Это все время в страхе жить, в поту спать. И старик неожиданно для самого себя спросил, «Жора, ты людей убиваешь?» Страшен был вопрос. В большой полуосвещенной комнате он прозвучал как-то по-особому зловеще. Но не смутил он крокета младшего. «Людей? Зачем их убивать?» — кисло улыбнулся он. «Сами подохнут». Немного помолчав, ночной гость добавил. «Хотя нож в тело человеческое, как в масло, входит, и сделать это совсем нетрудно». Кракет снова вспомнил Мужлина. В воображении вспыхнул момент, когда светил фонариком сломанную ногу. Краб скрипнул зубами, и зло взглянул на отца. «А чего ты вдруг на эту тему разговор завел?» «Гляди, у меня старик. Продашь, не посмотрю, что, батька». Да что ты, что ты, Жора? Да разве хотел? Я... Я просто так...» «Чует мое сердце, не оставил свое ремесло. За тебя переживаю». «За меня переживать не надо. Я давно не сосунок. Сам выбрал дорогу. Сам по ней пойду, пока не остановят». Отец смотрел на сына, словно впервые видел его. Кто знает, может, парик, грим, странная одежда заставили кракета старшего по-другому посмотреть на свое создание. Было видно, что старика уже давно мучает роковой вопрос, и он не выдержал. «Скажи, Жора, ну почему ты стал таким?» Сын измерил его с ног до головы презрительным взглядом и бросил в упор. «Каким воспитал, таким и стал». Старик потупил голову и, преодолел смущение, задал еще один вопрос. «Помню, была у тебя девушка. Где она сейчас?» «Не знаю. Не нужен был ей, когда отсидел первый срок еще». Неожиданно Краб сам спросил. «Вот ты, отец, спрашиваешь, почему я таким стал. Так вспомни, каким ты был раньше». Разве забыл, как мать бил? Это ты загнал ее в могилу. Мы с тобой, как видишь, люди одинаковые. Ну да ладно уж. В общем, держи язык за зубами. Всего. Отец провел его до калитки. Встреча с Николаевым. Николаева, они дождались на улице, когда тот шел после работы домой. Горелов подошел к нему сбоку и окликнул... Николай восстановился и, увидев друга, завулыбался. «А, Саша, привет! Знакомься, кореш мой. Пойдем в сторонку, поговорить надо». Они прошли к небольшому скверику и присели на садовую скамейку. Разговор вел Горелов. «Давно видел краба. В последние дни что-то не появлялся. Он просил тебя по пластиковому слепку ключ сделать». А ты почему интересуешься? Да ты не дрейфь, этот слепок мы вот с ним сделали. Поэтому и спрашиваем. Краб как в воду канул, а мы навели сидим. Башни нужны. Ну, я сделал ключ, а что? Да ничего. Мы тебя хотим в долю взять. А краб? Без него обойдемся, хитрый он, больно. Он нас все знает, а мы что о нем